137. Много говорят о культуре, но и это основание не должно быть усложнено. Проще нужно понимать улучшение жизни и возвышение нравственности. Каждый, познающий лучшую жизнь, уже отнесется бережно ко всему прекрасному. Нужно быть добрее.